Глава двадцать пятая. Хелена, как обычно, вошла через заднюю дверь. Ей не терпелось увидеться с матерью. В отсутствие джага она предвкушала ванну, телевизор и ранний отход ко сну в собственной спальне. Но мать была не одна. На самом деле Хелена, оглядываясь по сторонам, мгновенно заметила, что всё не так, как ей представлялось. На столике у кухонного окна лежала скатерть и стояли свечи. Из-за столика при появлении Хелены приподнялся мамин-бухгалтер. Вот как? Разве они ходят друг другу в гости? Неужели мамина финансовое положение настолько плохо, что он наведывается к ней в нерабочее время? Мать оживлённая и радостно приветствовала её, хотя Хелена уже стала понимать, что её приход отнюдь не так желателен и что ей не следовало являться без предупреждения. «Мамочка, прости». Я уже ухожу. Я не хотела мешать. Джага отправился к другу, поэтому я решила принять ванну. Мне следовало позвонить. Она была готова провалиться со стыда. Хотя на этот раз, по крайней мере, обошлось без воспоминаний о том, как они с матерью едва не погибли на дороге. Дорогая, не говори ерунды. Ты знаешь, что здесь тебе всегда рады. Ты ела? Если нет, то рекомендую Крамбл. Он просто объедение, — заметил Уильям. «Маме действительно удается Крамбл», — сказала Хелена, стараясь проявлять доброжелательность. Она не испытывала враждебности, но после своей реакции на Лео переживала, что Джилли может решить, будто дочери в принципе не нравится любой, с кем она проводит время, или с кем ужинает на кухне в интимной обстановке. «А какие у неё торты!» — воскликнул Уильям. Она испекла мне удивительный именинный торт на котором изображён пейзаж с высоты птичьего полёта, а над ним — парящий планер. «О, я видела тот торт», — сказала Хелена, корясь себя за то, что тогда не спросила, кому он предназначался. Он был великолепен и, честно говоря, вдохновил меня на создание коврика, который я делаю для большой выставки. «Давай-ка, садись, поешь крамбл, выпей бокал вина и расскажи нам об этом», — предложила Джилли. Хелена поняла, что мать органически не в состоянии отпустить потенциально голодного человека. Готовить и кормить было настолько важно для Джили, что Хелена задавалась вопросом, а не было ли это способом компенсации за несчастный брак и последующий развод. «Я просто быстро приму ванну, если можно». Я всё равно приготовила крамбл с расчётом на тебя. «О, мама, ты так добра». И «Я знаю, что Джага любит мою стряпню», — сказала Джили так. Точно это потребовало от неё немалых стараний. «А кто не любит?» — спросил Уильям. «Вы удивитесь, но не все ценят мамины кулинарные таланты. А теперь не буду вам больше надоедать. Я быстро». Поднимаясь по лестнице, Хелена поймала себя на том, что, несмотря на весёлый тон, она была в состоянии лёгкого шока. Она никак не ожидала, что, придя домой, застанет мать в обществе мужчины. И хотя она не имела ничего против того, чтобы у матери появился друг, правда, та едва успела избавиться от Лео, Хелене потребовалось несколько минут, чтобы привыкнуть к тому, что это мамин бухгалтер. Но не странно ли, и правомерно ли это вообще? Из какой стати она испекла ему торт? Джерри, конечно, любила печь. Но разве стала бы она так себя утруждать, ради кого попала? Нет. Даже для Джили это чересчур. И вообще она заслуживает всяческого счастья. И пусть встречается с кем угодно. Лишь бы этот человек не пытался устроить им дорожную аварию со смертельным исходом. Ванна и Хелена к своей радости обнаружила запас любимых масел и несколько свечей на краю ванны. Она уже собиралась их зажечь и понежиться в воде, как вдруг у неё закралось подозрение, что мать приберегала их для другого случая. «Когда будет не одна?» Быстро приняв ванну без свечей, Хелена наскоро вытерлась и натянула одежду. Нужно было сматывать удочки. Когда она спустилась вниз, Джилли к её облегчению была на кухне одна и заворачивала стеклянные блюда в фольгу. «О, боже, мама, извини, что испортила тебе такой вечер. Мне действительно следовало позвонить». Тут ей пришла на уму ужасная мысль. «Уильям ведь не ушёл? Нет?» «Я не спугнула его?» «Нет, дорогая, он разжигает камин в гостиной. Сейчас, конечно, весна, но всё-таки довольно холодно. Тогда ладно, мне не хотелось бы окончательно испортить тебе вечер». «Нет, дорогая, всё в порядке. И не зачем тебе бежать». Джилли говорила одно, а её тело совсем другое. Хелена всё поняла. «Нет, мне пора». «А Крамбл я обязательно возьму. Ты знаешь, как Джага любит твою стряпню». Тут до неё дошло, что она повторила слова матери, сказанные раньше. «Кстати, о Джага», — сказала Джили, прерывая манипуляции с фольгой. «Жаль, конечно, что он не будет отцом моих внуков, но, друг, он действительно хороший». Хелена вздохнула. Её мама считала, что Джага ей не подходит. И хотя эта мысль никогда не приходила ей в голову, она задумалась, а вдруг Джили права? «Конечно». «По-моему, он слишком отстранён по отношению к тебе в романтическом плане. Хотя Уильям тоже не сразу проявлял свои намерения, но он определённо...» да? «Всё в порядке, мама», — быстро сказала Хелена. «Я считаю, что Уильям милый, но не думаю». «Ты не думаешь, что Джага чем-то отличается от других мужчин?» Такое грустное и вместе с тем любящее выражение появляется на лицах родителей, когда они собираются сообщить, что ваша золотая рыбка умерла. Дорогая, боюсь, и такой вариант возможен. Мама, я чувствовала, что между вами что-то не так. И вдруг меня как осенило. В каком-то смысле это печально, как я уже сказала, он очень красивый парень, и детишки были бы просто загляденье. Но если он счастлив, и... Она помолчала. Ну, ты сама понимаешь, не стоит расстраиваться. Келена не знала, что сказать. Она знала только одно. Ей нужно как можно скорее выяснить, права ли мать. «Дашь мне крамбл? Утром я всё выясню у Джага». «Не останешься на ночь?» «Конечно, нет. Ты же со своим бухгалтером. Вам, вероятно, есть что обсудить». Джиллер смеялась. «Ну, тогда иди и дай знать утром или, когда сможешь, поговорить с Джага. Но дружба — это важно». Раньше Хелене не приходило в голову, что Джага может быть геем. Но теперь это предположение обретало смысл. По пути домой она размышляла об их дружбе. С какой стати предлагать так много, без каких-либо условий? Это была его идея притвориться, что они пара, и тогда все отстанут. Зачем ему это, если на то нет причины? Может, он ещё не совершил каминг-аут? Примечание. Открытое признание в принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству. Конец примечания. Утром она первым делом спросит его об этом. Увидев во дворе пикап, Хелена удивилась. Она полагала, что Джага останется ночевать у приятеля. Ещё одно возможное указание на его сексуальные предпочтения, как она сейчас понимала. Но вид машины укрепил в ней решимость поговорить. «Никогда не откладывай на завтра». С собой у неё был крамбл и упаковка топлёных сливок. Словом, момент был идеальным. Когда она вошла, Джага готовил чай на кухне. «Привет», — сказал он, явно радуясь её появлению. «А я думал, ты переночуешь у мамы». «А я думала, ты переночуешь у приятеля». Теперь, когда мысль о том, что Джага гей, засела у неё в голове, Хелена не могла от неё избавиться. И эта мысль её ужасно печалила. Честно говоря, он шутко расстроился из-за того, что его бросила девушка и просто хотел напиться. А мне не улыбалось страдать похмельем вместе с ним. Я ему сочувствую, и всё такое. Ну и у дружбы есть предел. Я понял, что хочу вернуться домой. Он сделал паузу. «А у тебя какое оправдание?» Хелена достала из шкафчика тарелки. «Сделай мне чай, и я тебе скажу». «Мама выдала нам крамбл и топлёные сливки». «Боже, я обожаю твою маму!» — воскликнул Джага и включил чайник. «Она тоже очень любит себя, сказала Хелена. Затем, решив, что лучше покончить со всем разом, добавила. «На самом деле она считает, что ты гей». Сначала Джага казался ошарашенным, а затем развеселился. С чего бы ей так думать? «Потому что ты такой душка», — ответила Хелена, раскладывая по тарелкам крамбл. «Я действительно душка, отрицать не стану. Но я не гей. Будь я геем, зачем бы мне держать это в тайне? Вот твой чай». «Значит, ты точно не гей?» Она поставила на стол тарелку и протянула Джага ложку. «Точно». «Тогда ладно». Теперь Хелена почувствовала себя глупо. Джага взял ложку и тут же положил её. «Твоя мама перестанет кормить меня крамблом, если я не гей?» Хелене стало смешно. «Я так не думаю. Она сказала, что у тебя детишки были бы загляденье, так что её эта новость обрадует». На самом деле Джилли говорила о собственных внуках, но Джага этого знать не следовало. «Гора с плеч. Вот была бы засада, если бы из-за гормонов меня отлучили от потрясающей стряпни твоей мамы». «Кстати, о гормонах», — сказала Хелена, радуясь возможности сменить тему, поскольку чувствовала себя полной дурой. «Я расскажу тебе, почему не осталась ночевать у мамы. У неё там мужчина». Неужели тут жуткий Теплео? «Нет, её бухгалтер. Они давным-давно знакомы, но я не знала, что между ними что-то есть. И это был не просто дружеский ужин?» Я секунд пять размышляла над этим вопросом. Но даже если они друзья... Она бы не стала приглашать его на ужин, не будь тут чего-то другого. И вообще, он так на неё смотрел, просто взгляд оторвать не мог. Здорово. Твоя мама привлекательная женщина. Хорошо, что у неё есть мужчина, который на неё запал. Джага, мы говорим о моей матери. У всех есть право на личную жизнь. Даже у геев-строителей. Но ты сказал, что не гей. Хочешь, чтобы я убедил тебя, насколько я не гей? Хелена поняла, что Да. Она этого хочет. Она встала. Он встал. И каким же это образом? Он подошёл к ней, взял за подбородок и повернул к себе лицом. «Вот таким», — твёрдо сказал он и поцеловал её. А потом добавил. «Если у тебя остались сомнения, я могу предъявить другие доказательства». Хелена сделала вид, что раздумывает над этим. «Пожалуй, у меня есть сомнения». «Тогда их нужно развеять». «Кому? К тебе или ко мне?» «Тебе. У тебя кровать больше». Позже Джага спустился за Крамблом. Они съели его в постели, а затем Джага продолжил предъявлять доказательства. Уильям и Джилли сидели на диване перед камином, который топился скорее ради уюта, нежели для тепла. Всё было замечательно, но Джилли начала терять терпение. Она зевнула. Уильям, обнимавший её за плечи, убрал руку. Мне пора уходить. Уже поздно». «В самом деле, — разочарованно произнесла Джири, — в кои-то веки у меня нет постояльцев». «Нет, если ты хочешь, я останусь», — тотчас сказал Уильям. «С моей стороны было бы бесцеремонностью считать, что ты захочешь, чтобы я остался». «Это не было бы бесцеремонностью, Уильям. Это было бы замечательно». «Знаешь, я никогда не мечтала о том, что после смерти жены снова обрету такое счастье. Конечно, у меня бывали подруги». Но ни с кем ничего не сложилось. Большинство пыталось меня убедить отказаться от планеризма. На этот раз всё по-другому. «У меня тоже», — сказала Джилли. «И мне нравится летать на планере. Я знаю, у тебя были другие предложения». «Пожалуйста, не напоминай об этом. Тогда не буду. Но давай пока не говорить тёте Дафне, что мы вместе. Новость о том, что её сводничество оказалось настолько эффективным, может оказаться для неё пагубной». Но она будет довольна. Она придёт в восторг, рехнётся от сознания собственного могущества и задумает реорганизовать мироздание. «Если кому-то это под силу, так точно, давни. Она вздохнула. «А теперь пойдём наверх». Очень рано утром, когда Уильям собрался уходить, захватить с собой сменную одежду было бы бесцеремонным, настаивал он. Джилли заглянула в телефон. Там оказалось сообщение от Хелены — «Джага точно не гей. Целую. Ха». Джили откинулась на подушку с чувством глубокого удовлетворения. «Дети, если им суждено появиться, будут просто загляденье».